823-я ночь Когда же настала 823-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда увидав Хасана, дети его узнали и закричали «Батюшка», их мать заплакала, услышав, что они вспоминают своего отца, и воскликнула «Нет хитрости против приговора Аллаха». А про себя она подумала «О, диво Аллаха! Почему они сейчас вспоминают отца и зовут его?» И она заплакала и произнесла такие стихи. Опустили земли, светила нет от восходящего. О, глаз, будь щедр, и слез пролей потоки ты. Они тронулись, и как терпеть мне после них? Клянусь, ни стойкости, ни сердца нет по мне. О, путники, а место их в душе моей, Наступит ли, владыки, возвращение? В чем будет вред, ли они вернутся, И дружбы их я вновь добьюсь, И им жалко станет тоски и слез? Тучи глаз они течь заставили в день отъезда их, Дивным образом, и огонь не гаснет внутри меня. Я надеялась, что останутся, но противится пребывание их, и разлукой унесло мечты, любимые. Вернитесь к нам, молю я вас. Достаточно пролила я слез по вас уже. И Хасан не мог вытерпеть, и снял с головы колпак, и его жена увидела его, и, узнав его, испустила вопль, который испугал всех, кто был во дворце, и спросила Хасана, как ты добрался сюда. «С неба ты, что ли, спустился или из-под земли поднялся?» И ее глаза пролили слезы, и Хасан заплакал. И она сказала ему, человек, сейчас не время плакать и не время упрекать, исполнился приговор и ослеп взор и пробежал калам с тем, чтобы судил Аллах в предвечном. «Заклинаю тебя Аллахом, откуда ты пришел. Иди спрячься, чтобы никто тебя не видел и не узнала бы об этом моя сестра. Она зарежет меня и зарежет тебя». — О, моя госпожа и госпожа всех царевин, — сказал Хасан, — я подверг себя опасности и пришел сюда, и либо умру, либо освобожу тебя от того, что ты терпишь, и мы с тобой и детьми поедем в мою страну наперекор носу этой развратницы твоей сестры. И, услышав его слова, Монарас она улыбнулась и засмеялась, и долгое время качала головой и сказала, — Не бывать, душа моя, не бывать, чтобы освободил меня от того, что я терплю кто-нибудь, кроме великого Аллаха. Спасай же свою душу и уезжай, и не ввергай себя в погибель. У нее влачащееся войско, которому никто не в силах противостоять. Но допусти, что ты взял меня и вышел. Как ты доберешься до твоей страны, и как вырвешься с этих островов и из этих тяжелых опасных мест? Ты ведь видел на дороге чудеса, диковины, ужасы и бедствия, из которых не вырвется никто из непокорных джиннов. Уходи же скорее, не прибавляй горе к моему горю и заботы к моей заботе. и не утверждай, что ты освободишь меня отсюда. Кто приведет меня в твою землю, через эти долины и безводные земли и гибельные места? Клянусь твоей жизнью, о, свет моего глаза, я не выйду отсюда и не уеду, иначе как с тобой», — воскликнул Хасан. И его жена сказала тогда ему, — О, человек, как ты можешь быть властен на такое дело? Какова твоя порода? Ты не знаешь, что говоришь. Даже если бы ты правил джиннами и фритами, колдунами и племенами и духами, Никто не может освободиться из этих мест. Спасайся же сам, пока целый оставь меня. Быть может, Аллах свершит после одних дел другие. — О, госпожа красавец! — отвечал Хасан. — Я пришел только для того, чтобы освободить тебя этой палочкой и этим колпаком. И затем он начал ей рассказывать историю с теми двумя детьми. И когда он говорил, вдруг вошла к ним царица и услышал их разговор. И, увидав царицу, Хасан надел колпак. А царица спросила свою сестру «О развратнице, с кем ты говорила?» «А кто может со мной говорить, кроме этих детей?» — ответила жена Хасана. И царица взяла бич и начала бить ее, а Хасан стоял и смотрел. И бил ее до тех пор, пока она не лишилась чувств. И затем царица приказала перенести ее из этого помещения в другое место, и ее развязали и вынесли в другое место, и Хасан вышел с ними туда, куда ее принесли. И потом ее бросили, покрытую беспамятством, и стояли, смотря на нее. И Монарас она, очнувшись от обморока, произнесла такие стихи. «Я немало плакал, когда случилось расстаться нам, и пролили веки потоки слез от горя. И поклялся я, что когда бы время свело нас вновь, разлуки вновь поминать не стал бы устами. Я завистникам говорю, умрите от горя вы, клянусь Аллахом, мечты осуществились. Был я полон счастья и полон так, что оно меня, обрадовав, заставило заплакать». О, глаз! Стал плач теперь твоей привычкой, От радости ты плачешь и от горя. И когда она кончила свои стихи, невольницы вышли от нее, и Хасан снял колпак, и его жена сказала ему, «Смотри, о человек, что меня постигло. Все это потому, что я тебя не послушалась, не исполнила твоего приказания и вышла без твоего позволения. Заклинаю тебя, Аллахом, мой человек, не взыщи с меня за мой грех, и знай, что женщина не ведает, какова цена мужчине, пока не расстанется с ним». И я согрешила и ошиблась, но прошу у великого Аллаха прощения за то, что из-за меня случилось. И если Аллах соединит нас, я никогда не ослушаюсь твоего приказа после этого. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.